Султан Салэ. Джанкойская легенда. И сто лет назад развалины Султан Салэ стояли такими же, как теперь. Буря и грозы не разрушили их. Видно, хорошие мастера строили мечеть Султан Салэ, и зоркий глаз наблюдал за ними. А был Салэ раньше простым пастухом, и хата его была последней в Джанкое. Какой почет бедняку! И не смел он переступить богатого порога. Но раз выгоняя коров на пастьбу, Сале зашел на ханский двор и увидел дочь Бека. Есть цветы, красота которых удивляет, иные плоды заставляют забыть всякую горечь. Но у цветов и плодов нет черных глаз, которые загораются любям. Нет улыбки, что гонит горе, и в движении нет ласки, отражающей рай пророкам. Сале понял это, когда поднималась по лестнице. Ресамхан с тех пор перестал есть и пить бедный пастух, а старуха мать потеряла покой. Что случилось? спрашивала она сына, и молчал сале. Но внезапно умерла Ресамхан от рыбьей кости, и когда узнала об этом сале, не стало в лице его кровинки. Тогда открылась все матери и поняла, она, от чего обезумел сын, ее бедный сале который ночью принес тело девушки, вырытой из могилы. Жемчуг бывает разный. Жемчуг слез, которые родились в любви, самый чистый из всех. Плакал сале, обнимая тело, и от дыхания или любви, от горячих слез, его стало теплым тело. Бросился Салэ к матери, и в простоте сердца сказала мать, что не умирала Ресамхан, и, устранив кость, оживила девушку. Но как только Ресамхан открыла глаза, поспешил Салэ укрыться от ее взора, ибо самый малый камешек может смутить чистоту вод хрустального ручья. Тронуло сердце девушки такая любовь, а великий Аллах дал ей не одну красоту. Долго помнил потом народ Джанко мудрость Ресамхан, и поняла она, что есть и чего нет в пастухе. «Пусть пойдет, — сказала она старухе, — Кефеди на пристань». Там сидит Ахмед Ахай. Он даст Салы на копейку мудрости, на копейку — другой. Проник в душу пастуха Ахмед Ахай своим взором, когда пришел Салы к нему на пристань, и дал совет. Один. «Помни не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило». И другой. «Цени время, не спрашивая того, что тебя не касается». Улыбнулась Рисамхан, когда мать-пастуха рассказала о совете Хметахая. «Пусть так и делает. И я скажу, в Кефеде стоят корабли. Хорошо будет, если возьмутся на большой корабль. В чужих краях он узнает больше, чем знают наши, и тогда первый бег не постесняется принять его в дом». Вздохнул Салэ, просил мать укрыть Рисамхан, пока не вернется, и, нанявшись на корабль, отправился в дальние страны и не вернулся назад, пока не узнал море, как знал раньше степи. В степи ширь и в море ширь, но не знает степь бурной волны, и тишь степная не страшит странника. Когда корабль Салэ был у трапезунских берегов, повисли на нем паруса, и много дней оставался он на месте. Тогда послали Салэ и других на берег найти воду. У черной скалы был колодец, и корабельные поспешили спустить в него свои ведра, но не вынули их, потому что кто-то отрезал веревку. «Нужно посмотреть, кто», — сказал Салэ, «однако из страха никто не полез». «Не полезу, все равно пропаду», — подумал Салэ и спустился к воде. У воды в пещере сидел старик, втрое меньше своей бороды. Перед ним красавица-арабка кормила собаку, а вокруг стояло 33 три кола, и на всех, кроме одного, торчали человеческие головы. Сабаных Хайрол сум, приветствовал старика. И на вопрос, как сюда попал, присев на корточки, рассказал, как случилось. Усмехнулся старик. — Если у тебя есть глаза, ты должен видеть, куда попал. Как же ты не удивился и не спросил, что все это значит. «Есть мудрый совет», — отвечал Сале, — «не расспрашивай того, что тебя не касается». Шесть раз икнул волшебник и встал торчком его борода. «Вижу ты, большой мудрец. Скажи тогда, что красивее, арабка или собака?» Не задумался Сале. «Не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило», — плюнул в ладони старик и, замахнувшись ситаганом, снес головы арабки и собаки. Когда раз ночью пришел к жене, я нашел чужого. И, по моему слову, женщина стала собакой, а мужчина — женщиной. Ты видел их. Потом приходили люди, не ответили, как ты. Зато бараньи голову их на колу, а твоя останется на плечах. И старик наградил сале, Кроме воды вынес сале из-под земли ведро разных камней. Не бросил их назад в колодец, как советовали корабельные, а послал с первым случаем к матери в Джанкой. Пожалела мать, что камни, а не деньги. Подумала, потерял Салэ разум. Но Ресамхан сказала старухе, что позвала богатого караима, и караим отдал за камни много золота. Столько золота, сколько не думала старуха, что было на свете. А через год возвращался Салэ домой и на пути в Джанко и встретил табуны лошадей. И оторовец, овец, и стада скота. И когда спрашивал, чьи они, ему отвечали. «Аги Салэ». «Верно, новый богач в Джанкое», — думал Салэ и не подумал о себе. Много лет не был Салэ в Джанкое и не узнал деревни. И упало у него сердце, когда не увидел своей хаты, а неподалеку от места, где она была, стоял на пригорке большой дом, должно быть, тоже Аги Агисалэ. Когда петух пьет воду, он за каждый глоток благодарит Аллаха. Таким был Салэ с тех пор, как ожила Рисамхан. Теперь паник он головой и в печали сел у ограды нового дома. Но когда ждешь кого, зорко видит глаз. И увидела Ресамхан Салэ у ограды и послала старуху-мать позвать Салэ в его новый дом. «Если падаешь духом, вспомни о сале и улыбнись его счастью. Может быть, и к тебе придет оно». «Первым богачом стал сале на деревне, первым щеголем ходил по улице». А когда садился на серого коня, выходили люди из домов посмотреть на красавца Джигита. Увидел его старый Бек из башни ханского дворца, послал звать к себе. Три раза звал, прежде чем пришел к нему Салэ, а когда пришел, позвал Бека к себе в гости. Угощал салы старика и не знал, старик, что подумать. Никто, кроме Ресамхан, не умел так приготовить камбалу, поджарить каурму. Если бы Ресамхан была жива... «Отдал бы ее за тебя». И тогда открыл Салэ Беку свою тайну, и сорок дней ночей пировал народ на свадьбе Аги Салэ. Через год родился у Бека внук, и стали называть его султаном Салем. А когда султан Сале стал старым и не было уже в живых его отца, построил он в его память на том месте, где стояла прежде хата, такую мечеть, какой не было в окрестности Много воды утекло с тех пор, не только люди переменились камни. В Джанкое не стало татары, давно уже живут греки, а стены мечети султан Салы стоят, как стояли, гордые своими арками и поясами. Видно, хорошие мастера строили их, и зоркий глаз наблюдал за ними. Пояснение По шоссе на пути из Феодосии в Атузы, в местности, называемой Султановкой, недалеко от греческого поселка Джанкой, душа деревня, хорошо сохранились развальные мечети Султан Саллем. С этими развалинами связана легенда, которую я слышал от отузского поселянина Абдул Кадыра Зикирья Оглы: Кефеде, Кафа, Феодосия, Сабаны, Хайр Олсун: Доброе утро, Атара, Стадо, от трава. Ара — искать. Ага, должностное чиновное лицо или вообще важное лицо. Курма. разваренная в собственном соку баранина с картофелем, нечто вроде густого супа. Титул султана со времени родоначальника в Хаджи Гирая получил второстепенное значение, и султанами назывались ханские княжичи.